Низших позвоночных Оказалось настолько многообещающей, Что в возрасте 27 лет Он был назначен руководителем Отдела физиологии Неаполитанской Зоологической станции Свои всемирно известные Исследования по ориентации Птиц в полете Он начал В Гейдельбергском университете и продолжил в Институте биологии моря имени Макса Планка в Вильгельм Схаффене, расположенном на западном побережье Холодного Северного моря. Наблюдая за стремительными перелетами морских птиц к местам гнездовья, Крамер размышлял над вековой загадкой перелетов, на той изумительной точностью, с которой перелетные птицы находят путь к далекой цели. Он дивился геройству полярной крачки, этого необыкновенного летуна, что гнездится в полутора сотнях километров от Северного полюса, а с наступлением осени пролетает над Канадой, затем над безжизненными пространствами Атлантического океана к западным берегам Африки и обогнув мыс доброй надежды остается зимовать южнее порт Элизабета но полярная крачка не единственный пример совершенства в навигационном искусстве новозеландская бронзовая кукушка покрывает расстояние в 2000 километров летя через Тасманово море к Австралии Оттуда еще полторы тысячи километров на север, через Коралловое море, крошечным участком своих зимовок на архипелаге Бисмарка и Соломоновых островах. Еще более удивительно, что молодая кукушка, совершая такой перелет впервые, может проделать его в одиночестве, опередив своих родителей. По меньшей мере на месяц. А кольцованная белоголовая занатрихия возвращается из года в год в один и тот же куст в саду профессора Мейвельда в Сан-Жосе, штат Калифорния, пролетев три с половиной тысячи километров от мест своих гнездовий на Аляске. Загадка столь точно нацеленных перелетов очень давно интересовала биологов, и они объясняли это по-разному. И неудивительно, проблема была исключительно сложной, а возможности научно разрабатывать ее тогда еще не было. Поэтому, когда Крамер доложил на Международном конгрессе орнитологов о результатах своих экспериментов по изучению ориентации птиц, Конгресс был изумлен и восхищен. Питерсон сказал, «Сообщение Густава Крамера об экспериментах со скворцами, показавших, что единственный источник ориентации птиц – Солнце, чрезвычайно захватывает и увлекает». Сфера исследований миграции животных очень обширная. И определение направлений миграции, конечно, только один из ее аспектов. Но проникновение в один аспект часто приводит к прояснению всей проблемы в целом. Как мы видели, животные часто мигрируют к очень удаленным местам, и там находят конечную, подчас ничтожную, малую по размерам цель своего перелета. Такая точность была бы физически невозможной при отсутствии некой системы управления, аналогичной системе управления самонаводящейся торпеды. При этом крайне важно понимать, что такая система управления не может функционировать без постоянного притока информации из окружающего мира. Сама наводящаяся торпеда должна получать сигналы, которые отражаются от цели, иначе она промахнется.